всем этим видео я начинаю новый большой цикл аудиостатей, посвященных тартарии и название этому циклу основы тартароведения источник находится на ресурсе tartaria.info автор публикации кадыкчанский в явном мире голубев андрей викторович юрист писатель историк На правах автора, отбросив ложную скромность, считают допустимым введение в оборот термина «тартароведение». Ну а почему бы и нет? Ведь существует «востоковедение», «американоведение» и даже «москвоведение», которое теперь выделено в отдельную учебную дисциплину и преподается в некоторых общеобразовательных школах. Медальон с изображением совы, бронза, литье обнаружен в могильнике Сайготинский 6 в Западной Сибири. Хранится в экспозиции Сургутского художественного музея. Изображение совы на золотом поле являлось стандартом великого хана Тартарии. Не следует думать, что излагаемая версия – это художественный вымысел. Совсем нет. Это попытка трезвого анализа известных фактов, изложенных в публикациях недалекого прошлого. Часть из этих источников признается исторической наукой в качестве достоверных, а часть относится к художественной литературе. Такие, например, как записки путешественников. Источники. Однако... Единство в оценке достоверности источников, их допустимости и относимости среди историков как не было, так и нет. Между тем, у меня есть все основания полагать, что множество официально признанных академической наукой источников грешат против истины куда больше, чем художественные описания странствий и тем более, чем обычные поваренные книги. По мнению фальсификаторов, в них нечего скрывать и искажать. Достаточно объявить все это предвзятостью авторов, некомпетентностью и просто богатой фантазией. Во избежании тяжких последствий для душевного покоя читателей предлагаю поиграть в забавную игру. Перед началом увлекательного путешествия в прошлое нашей Родины попробуйте представить себя маленьким ребенком, никогда не изучавшим историю в школе и вузе. Начните с нуля, с чистого листа, полностью вычеркнув из памяти все, что вам говорили раньше. А после прочтения снова вспомните и сравните версию исторического развития нашей страны которая изложена в учебниках, и ту, с которой познакомились теперь. И ответьте сами себе, положив руку на сердце на один вопрос. Какая из версий вам кажется более логичной, стройной и правдоподобной? По моему глубокому убеждению, все то, что сложно запутано, требует пояснений и комментариев специалистов, уже явно указывает на попытку трактовки исторических событий в угоду толкователям. Между тем, правдивая история в Толмачах не нуждается, она проста и понятна, воспринимается как нечто естественное, логичное, не требующее излишнего напряжения мозговых извилин. Для того, чтобы помнить точные даты, последовательность вступления на престол королей, и прочие данные, которые ошибочно принимаются обществом за глубокие знания. Скажу больше, историю невозможно знать, ее можно только понять, ибо перефразируя расхожую по басинку о юристах, справедливо будет сказать о том, что там, где встречаются два историка, возникают три версии сути одного и того же события. Хронология. Это один из краеугольных камней исторической науки. Дело в том, что единого календаря на планете Земля не существует по сей день. Большинство стран совсем недавно договорились использовать заточку начала отчета рождения Иисуса Христа. Но в некоторых по-прежнему сохраняется традиционное летоисчисление, параллельно с общепринятым. А пару столетий назад чуть ли не в каждом городе существовал собственный календарь, что порождало чудовищные трудности для летописцев при описании событий, в частности того, когда именно они происходили. Именно поэтому здесь вы встретите сразу три календаря – славянский, могулский, григорианский. При этом каждому ясно, что говорить о том, когда именно происходило то или иное событие – Мы можем лишь условно с поправкой на открытие академика Н. А. Морозова, жившего 1854-1946 год, который убедительно доказал, что к существующей истории приписано как минимум одно лишнее, не существовавшее в реальности тысячелетие. Антропология Это очень болезненный вопрос, в особенности для наших монгольских друзей, потому что он способен ввергнуть их в трагическое разочарование. И я их понимаю. Вот после они коней и овец, считали себя кочевным народом. И вдруг в 1929 году советские историки рассказали нашим партнерам о том, что великий Чингисхан... Оказывается, был монголом. А значит, и все современные монголы являются потомками славного полководца и завоевателя. Монголы уже почти столетия гордятся вновь обретенным знаменитым родственником. Вон теперь у них национальный герой и скульптур Чингисхана. В Монголии теперь едва ли не больше, чем статуи Ленина и Улан-Батора. Именно основываясь на безумной версии о принадлежности Чингисхана к современным монголам, и живописцы со скульптурами, и кинематографисты стали изображать его как яркого представителя расы монголоиду Этот образ, внедренный в сознание последователей версии татаро-монгольского ига, вводит нас в заблуждение. Но необходимо понимать что Магулы, народ которому принадлежал Чингисхан, а также все его предки и потомки, не являлся монголоидным. Все они были обладателями ярко выраженной европейской внешности. Это уже сотни раз подтверждено многочисленными исследованиями, как археологов, так и генетиков и специалистов в области ДНК генеалогии. На средневековых изображениях жителей Великой Тартарии не существует ни одного тартарина с азиатской внешностью. Даже китайские мандарины на средневековых гравюрах изображены с большими светлыми глазами и светлыми волосами и бородами. Хотя простой люд уже в то время имел немало лиц, обладающих привычными для нас сегодня чертами позволяющими отнести китайцев к монголоидной расе. География. География, как наука, вне всяких сомнений, принадлежит к одной из самых консервативных областей знания, наряду с геологией. Кто-то когда-то установил, что догмы, на основе которых базируются эти науки, незыблемы и не подлежат сомнению и пересмотру. Все сомнения трактуются в пользу отсталости и невежества средневековых картографов, а также к их ангажированности и некомпетенции. Различия в очертаниях береговой линии материков и островов списывают на несовершенство инструментария и неполноту имеющейся на момент составления карт базы фактических данных однако как показывает опыт который кстати и сегодня совершенно игнорируется официальной наукой географические изменения происходят зачастую не в течение миллиардов и миллионов лет а гораздо быстрее иногда стремительно острова имеют свойства возникать и вновь исчезать мысы заливы и полуострова также не раз появлялись и исчезали на протяжении обозримого отрезка времени когда уже имелись достаточно совершенные инструменты и технологии позволяющие составлять точные карты каньон национального парка сент-хелен в сша появился за одну ночь А геологи по-прежнему твердят заученные постулаты о том, что для возникновения подобных объектов требуются сотни миллионов лет. Поэтому следует уделить гораздо больше внимания средневековым географическим картам, на которых изображены неведомые очертания материков. Например, если рассматривать ряд карт Азии, составленных в течение 15 века, то можно проследить в динамике, как ушли под воду огромные территории на северо-восточной оконечности Евразийского континента, как появилось Охотское море, как в нем возникнет сначала архипелаг, а затем большой остров, впоследствии соединившийся с континентальной частью и ставший знакомой нам Камчаткой можно наблюдать и довольно полную историю появления острова Сахалин и Курицкой гряды, а также дробление одного большого острова на архипелаг, который ныне известен нам как Япония. То же касается и отметок высот. В разных частях континента появлялись и исчезали горы. Так репейские горы превратились в северные увалы. Утверждение о том, что Репейскими горами ранее называли Урал, я считаю ошибочным и могу это доказать множеством фактов. А небольшие холмы посреди Евразии трансформировались в Уральский хребет. Горы Южного Кавказа и Памир поднялись над уровнем моря на добрую тысячу метров. А хребты, бывшие на территории современной Украины, исчезли совершенно, не оставив о себе даже напоминания. Примерно так же дело обстоит и с объектами гидрографии. Несколько внутренних морей исчезли практически бесследно, так же как на наших глазах прекратило свое существование Аральское море. Так Китайское море оставило после себя лишь заболоченную местность Центральной Сибири. Белое море, бывшее на территории современной Башкирии, напоминает о своем существовании в прошлом лишь названием реки Белая, которая протекает через Уфу. Полностью изменилось очертание Великого моря Мазандерн в Туркестане, которое разделилось на Каспий и Арал. Хвалынское море оставило себе лишь напоминание в виде белорусских болот с подковой, образованной ожерельем городов от Белостока на западе до Липецка на востоке, включая Минск, и бывших когда-то портовыми. Исчезло и Ленское море, бывшее некогда на территории границ современных Хабаровского края и Якутии. Правда, позднее Ленским стали называть нынешнее Охотское море. Также необходимо напомнить и о главных «автобанах» в кавычках средневековья – реках. Они были в разы более полноводными и, следовательно, более протяженными. Путь из варяг в греки не требовал применения труда бурлаков на волоках. Глубокие реки позволяли судам попадать по протокам из одного бассейна крупной реки в другой, не прибегая к такому затруднительному делу, как перетаскивание тяжелых судов из одной реки в другую. Эта необходимость возникла после сильного обмеления континентальных водных магистралей только к 17 веку. Логично, что из указанных здесь обстоятельств вытекает и следующий пункт географические и этнографические названия. Здесь, пожалуй, фальсификаторы потрудились более всего. Замечу, что нет оснований считать таковыми современных историков. Они не виноваты в том, что искренне верят в историю как в науку и не сомневаются в догмах, ставших каноническими за несколько поколений до их появления на свет. Они работают с тем, что имеется, и их заблуждение скорее беда, чем вина. Представляете, насколько это горько осознать однажды, что ты потратил жизнь на изучение того, чего не существовало в природе. Что твои диссертации и монографии годятся только для упокоения в пыльном архиве. Остается только посочувствовать. Тем не менее, придется набраться мужества и признать, что Китай, который фигурирует во множестве официально признанных источников, не имеет ни малейшего отношения к той стране, которая во всем мире известна как Чина и только в русском языке называется Китаем. Дело в том, что Китай ⁇ это земля, которая находилась вместе окружавшим китайское море. Но это территория современных Курганской и Тюменской областей. Даже подсказка сохранилась. В Курганской области и сегодня существует город с названием Китайск. Огромное недоумение вызывает наличие такого названия на картах, как Татарский пролив. Казалось бы, где Казань и где Дальний Восток? как мог появиться татарский пролив в месте где по современным представлениям татары и близко не проезжали и все становится просто и логично если понимать что на самом деле этот пролив отделяющий континентальную часть тартарии от острова в океане ни малейшего следа от недоумения уже не остается напротив кажется совершенно логичным что пролив татарский. Но не байкальским же его называть. Зная это, историкам не пришлось бы придумывать нелепые объяснения таким фактам из истории, как, например, сообщение в какой-нибудь летописи о том, что князь такой-то съездил в Китай и вскоре вернулся. Если он ездил в Чину, то да. Нужно очень сильно постараться, чтобы объяснить непонятливому студенту, как можно было по суше на коне достичь территории современного Китая, начав путешествие от берегов Ильменя и вернуться назад. Но вот мы знаем о том, где находится подлинный Китай. И переводчики в лице историков имеющих степени и звания, оказываются не востребованы. Студенту и так ясно, что хоть дорога и не близкая, но все же вполне возможно доскакать до кургана и вернуться в скором времени назад. Далее, необходимо развенчать самый вредный, на мой взгляд, укоренившийся миф, благодаря которому понятие и логичная история превращается в некое нагромождение совершенно диких домыслов извращающих и ставящих ее в один ряд лженауками, псевдорелигиями и прочим мракобесием. Речь о монголах и, соответственно, о татаро-монголах. В этом случае не возникает даже мысли о вероятности появления случайных ошибок и заблуждений историков. Здесь усматривается явный злой умысел, направленный на стойкое долговременное внедрение фашивого базисного исторического каркаса, который призван исключить саму возможность инакомыслия в целях излечения политических дивидендов стратегических противников России. Это ни много ни мало информационный диверсионный акт, позволяющий любую попытку восстановления исторической справедливости превратить в преступление. Это называется метод перевертыша. Когда ложь объявляется правдой и сомнения в ее справедливости объявляется попытками переписывания истории. В современной западной науке имеется сведения об Империи Великих Моголов, преподаванию истории которой отводится довольно много времени. В русской традиции этот народ называли Мунгалами или Мунгулами, и о нем не принято читать лекции. Поэтому для большинства даже слово «могол» звучит как экзотика. Наш рядовой ученик часто переспрашивает, может быть «монгол», а не «могол». Очень спорно и местонахождение территорий, принадлежавших этой загадочной империи. Любой английский или французский школьник скажет вам, что империя великих «моголов» находилась в на территории современной Индии. Однако, я склонен полагать, что здесь имеет место быть практически та же история, что и в случае с Китаем. Самоназвание моголов неизвестно. Они называли себя мугулами и расселились когда-то от берегов Северного Ледовитого океана до... Вы только не смейтесь, но со слов мугулских летописцев Их земли граничили с индийскими. Таким образом, мы уже исходя из этих фактов, можем усомниться в связи великих моголов с Индией. И тем более с кочевыми племенами скотоводов, известных нам теперь под наименованием монголы. Тут же следует заметить, что Индия, как и Тартария, была не одна. И кроме имени собственного, являлось еще и обозначением, имевшим несколько различных употреблений. И суть топонима Индия, она же Индия, в различных источниках встречается различное написание. Может стать понятной при расшифровке значения старинного русского слова, вышедшего из употребления наряду с паки, вельмы и панежи. Индия Инди означает «же», «также», «уж», «недалеко уж», «теперь», «теперь следующий», «и если», «и если он рядом». То есть, сам собой напрашивается вывод о том, что слово «индия» означало по смыслу «земля, лежащая рядом, близкая, пограничная». Кроме того, в различных землях слово «Индия» имело совершенно определенный смысл. Оно означало «далекая страна» или «чужеземье». Тогда не возникает вопросов по поводу названия «Индия». Для моголов это была земля рядом с их землей, точнее соседняя. Именно поэтому на картах различных периодов можно встретить до десятка различных Индий в самых разных местах азиатской части Евразии. Здесь и внутренняя Индия, и независимая Индия, и Великая Индия и прочие. Тут, кстати, возникает закономерный вопрос о том, в какую именно Индию совершил свое хождение тверской купец Афанасий Никитин. У многих историков существуют весомые аргументы в пользу того, что ходил он вовсе не в ту Индию, которая у большинства ассоциируется с непокоримыми сапиями, киногероями, Зитой, Гитой, Танцором диска, слонами, йогами и бродячими факирами. Далее необходимо отметить, что сами могулы, то есть моголы или мунгалы, но никак не современные монголы, вели свою родословную от внуков Ноя сыновей Иофета имени Турк, Рус и Горох. Турк обосновался в земле, которую прозвали Туркестаном, на месте нынешних Казахстана и Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. А проправнуки Иофета, Татархан и Магулхан, основали город Тартар, стоящий на одноименной реке Тартар, которая предположительно называется сегодня Колымой. Кстати, Скиф – основатель многочисленных скифий, При Черноморье, на Дону, юге современной Украины и даже в Сибири. Был двоюродным братом ханов Руса и турка. Сын Скифа Славен, стал основателем Новгорода на Волхове и Изборска, а его дядя Рус построил Старую Русу и Старую Ладогу. И вот так Из элементарных для нас, но непостижимых для разума академика Герхарда Миллера событий соединились длинное с соленым. И его Миллера трудами, в силу невежественности и ярой русофобии, получилась нелепейшая в мировой истории конструкция татара-монголы. монгола татара Хуже, пожалуй, только нормандская теория авторства того же Миллера. Если татары – это все-таки русскоязычное обозначение жителей Тартарий, которых тоже было много, Черкасская Тартария, Киргизская, Московская и так далее, то «моголы» – можно сказать, несуществующее понятие, которое ни в малейшей степени не связано с кочевниками Монголами. Здесь же замечу, что слово тартария в картографии употребляется столь часто, что не будет большой нелепостью предположение о том, что со временем оно превратилось в слово территория. Ведь карты-то составлялись в основном на латыни и на арабском. Таким образом, получаем, что в том случае, когда мы встречаем на карте название, Московиан-Тартария, мы имеем дело с буквально московской территорией. Но, скорее всего, это уже более поздний вариант. В первоначальный период каждая татария была именно татарией, что по смыслу означало определенный тип социальной организации, форму догосударственного устройства, сходную по сути с княжеством. Климат, флора и фауна. Изучая описание Тартарии, невозможно не удивиться вопиющим несоответствием того, что мы читаем и видим на гравюрах и литографиях с нашими представлениями о геологических эпохах. Получается, что все, что мы учили в школе об эрах, архии, палеозой, мезозой, кайнозой и периодах с эпохами, необходимо пересматривать, ибо открыли их еще до появления первого летательного аппарата тяжелее воздуха. С тех пор авиация совершила не шаг, а настоящий рывок до гиперзвуковых скоростей, а геология так и застряла в эпохе невежества и мракобесия. Первое, что наводит на мысль о том, Что мы чего-то не понимаем в особенностях климатических условий Средневековья – это упоминание о растениях и животных в таких местах, где их существование сегодня невозможно в принципе. Например, изображение сцены охоты на кабанов за полярным кругом. Как кабаны не водятся в зоне вечной мерзлоты? А чего стоит описание слонов и верблюдов на территориях современных Якутии и Югры? А как относиться к тому, что буквально через одну на литографиях, копирующих зарисовки средневековых путешественников, мы видим множество тропических растений. Чаще всего безошибочно угадываются пальмовые рощи. В описаниях ханских дворцов говорится о широком применении бамбука. И это при том, что зимы были снежные и морозные. Бамбук был очень распространенным строительным материалом. Значит, мерзлота не такая уж и вечная. Следующий вопиющий факт свидетельствует о том, что в Средней Азии не существовала пустынь. И правда. Чем же татаро-монголы кормили сотни тысяч лошадей, овец и коров? Не комбикорм же завозили из Самары. А правда такова, что город Самарканд как минимум дважды был полностью уничтожен пожаром, подчеркну два слова полностью и пожаром имеется даже свидетельство что каменным в самарканде было всего одно здание дворец великого хана весь остальной город был деревянным при числе жителей до 30 тысяч человек но не из саксаула же дома строили и не из сибири возили а все просто Несколько раз мне попадались прямые указания на то, что весь Туркестан от Сибири до Памира и Индукуша был покрыт густыми лесами. В этих лесах прятались разбойники, грабившие караваны проезжавших купцов. Здесь же любили поохотиться богатые вельможи и ханы, ибо леса изобиловали диким зверьем. Встречалось правда упоминание о том, что вместе Каракум было мало деревьев и много нераспаханных земель. Где жило племя, которое предпочитало питаться сладкими корешками, которые они выкапывали из земли, нежели пахать землю, выращивать хлеб и разводить животных. А самые дикие заросли находились в Низовьях Волги, там, где сегодня. Калмыцкие степи, там шумели леса, особо богатые дичью. Там любил охотиться сам Чингисхан. Продолжение следует.